Истинное милосердие. Шатал падает из чистого голубого неба чуть ли не вечность. Тут, на расчищенном поле, за границей района Большое гнездо города Семь деревьев, собралась настоящая толпа. На земле, на деревьях, вокруг и на тканных конструкциях тысячи пауков расположились тесно и ждут. Кто-то испуган, кто-то ликует, кто-то толком не понимает, что же вот-вот произойдет. Здесь же присутствует несколько дюжин зрячих колоний. Они ловят и передают изображения на хроматофорные экраны по всей зеленой планете, чтобы их могли увидеть миллионы пауков, рассматривали ротоногие под водой, наблюдали с различной степенью непонимания несколько других видов, которые уже близки к обретению разума. Даже плевуны в своем заповеднике смогут видеть передачу этого события. Вершится история. Более того, начинается история, новая эпоха. Вездесущая доктор Аврана Керн смотрит, как готовятся ее дети. Она все еще не убеждена, но нужно время, чтобы стереть столь многие тысячелетия цинизма. Надо было их уничтожить. Упорно думает она, однако, несмотря на ее нынешнюю рассредоточенную форму жизни, она просто человек. Ее сохранившиеся файлы по нейрохимии человека вместе с собственными данными пауков, исследовавших туда внюю пленницу, дали такой результат. Однако не она была его основным движителем. Сами пауки долго и ожесточенно спорили о том, как именно реагировать на появление давно ожидаемых нападающих, и по большей части не следовали ее советам и отметали их. Они осознавали, что именно поставлено на карту. Они приняли ее оценку того, какой именно путь выберут люди, если отдать им полную власть над планетой. Геноцид, иных видов и себе подобных всегда был инструментом человечества. В ходе истории пауки также были ответственны за вымирание нескольких видов, Однако их давнее столкновение с муравьями позволило им пойти иным путем. Они видели путь разрушения, но увидели и то, как муравьи используют планету. Все может быть инструментом. Все полезно. Они не стали уничтожать плевунов, как не уничтожили самих муравьев. И это решение позже стало основой расцвета их технологий. В преддверии появления человечества, вида создателя, легендарных великанов, пауки задумались не над тем, как их уничтожить. Их мыслью было – как поймать их в ловушку, как сделать их полезными. Какая преграда между нами заставляет их желать нас уничтожить? У пауков имеются эквиваленты дилеммы заключенных, но они мыслят сложными взаимосвязями, их мир – это не только зрительные образы, но и непрекращающиеся вибрации и запахи. Мысль о двух заключенных, неспособных общаться, будет для них не неприемлемым статус-кво, а проблемой, которую надо преодолеть. Дилемма заключенных будет воспринята как гордие узел, который необходимо разрубить, а не позволить ему себя связать. Они давно знают, что в их собственных организмах, как и в организмах других видов на планете, имеется некое послание. В древние времена, во время борьбы с Мором, они распознали это как нечто отличное от их собственного генетического кода и сочли работы посланника. В некотором смысле они были правы. Давным-давно они выделили у себя в системе нановирус. От них не укрылось и то, что существа, чьи строения похожи на великанов, мыши и подобные им позвоночные, рассеянные по планете, не несут в себе нановируса и потому лишены того общего, что связывает пауков друг с другом и с другими видами членистоногих. Мыши – просто животные. Для них не было вероятности когда-либо стать чем-то иным. По сравнению с ними, жуки-паусины и дюжины других похожих существ оказались практически под завязку, набиты возможностями. Пауки долго и усердно работали над тем, чтобы создать и размножить такой вариант нановируса, который бы атаковал неврологию млекопитающих, не повторить весь вирус во всей его сложности, а получить простой, одноцелевой инструмент, который был бы вирулентным, заразным, наследуемым и необратимым. Те части нановируса, которые подстегнули бы эволюцию, были удалены как слишком сложные и малопонятные, оставив неизменной только одну из базовых функций вируса. Это пандемия разума, отлаженная и измененная так, чтобы переписать определенные, очень специфичные участки мозга млекопитающего. Самым первым результатом действия нановируса, когда он соприкоснулся с древними пауками портия Лобиата, стало превращение охотников-одиночек в социум. Подобное взывает к подобному, и те, кого коснулся вирус, узнавали своих сотоварищей, даже не имея достаточных когнитивных способностей для того, чтобы познать себя. Керн и все остальные смотрят, как шаттл садится. Наверху, на Гельгамеше, на орбите, в сотни километров выше экваториальной паутины и её космических лифтов, находятся множество людей, все без исключения инфицированные и тысячи все еще спящих, которым тоже надо будет вести вирус. Решение этой задачи займет много времени. Но сегодняшняя посадка – это первый шаг к интеграции, который тоже продлится долго. Даже у пауков нановирус вел долгую битву с генетически обусловленным каннибализмом и убийствами пары. Однако его заметный успех бы в основном внутривидовым. Паршеиды всегда были охотниками, и потому панвидовая эмпатия их искалечила бы. Это стало подлинным испытанием для их биохимической изобретательности. Пауки сделали, что могли, проводя испытания на мелких млекопитающих, но истину удалось выяснить только после того, как Порши и ее товарищи захватили контроль над кораблем и его командой. Задача состояла не просто в том, чтобы взять урезанный вариант вируса и перестроить его так, чтобы он атаковал мозг млекопитающего. Это было сложно само по себе, но по сути бесполезно. Истинная трудность для легиона пауков-ученых, работавших поколение за поколением и наследовавших чистые знания, состояла в том, чтобы заставить человеческую инфекцию узнавать своих родителей, видеть свое присутствие в создателях-пауках и взывать к этому сходству. Родство на субмикробном уровне, необходимое для того, чтобы один из великих великанов Гельгамеша, потрясающих и беспечных доисторических богов-творцов, смог посмотреть на поршу и ее родичей и распознать в них своих детей. Когда Шаттл совершает посадку, пауки передвигаются ближе. Кипящий, волосатый серый прилив лап, клыков и огромный глаз без век. Керн видит, как открывается люк, и появляются первые люди. Их очень немного. Это сам по себе эксперимент, чтобы проверить, дал ли на на вирус прогнозированный эффект. Они спускаются вниз, в прилив пауков, чьи жесткие волосатые тела натыкаются на них. Явного отвращения, внезапной паники нет. На перестроенный взгляд Керн люди чувствуют себя совершенно непринужденно. Одна из них даже протягивает руку, проводя ладони по столпившимся спинам. Вирус, находящийся в них, говорит им всем «это мы, они такие же, как мы». Он говорит паукам то же самое – Исколеченный фрагмент вируса объявляет своим более полным кузеном «Мы такие же, как вы». И тут Керн догадывается, что вмешательство пауков могло пойти дальше, чем они рассчитывали. Если бы в мозгу каждого человека находилась какая-то крошечная бусинка, которая говорила бы друг другу «они такие же, как вы», которая протягивала бы некую тоненькую нить эмпатии от индивидуума к индивидууму сетью планетарного масштаба, что тогда случилось бы? Были бы в истории те же войны, избиения, преследования и крестовые походы? Вероятно, да, кисло думает Керн. Ей хочется обсудить это с Фабианом, но даже ее верный служитель выполз на солнечный свет, чтобы наблюдать происходящее лично. Из люка шатла, следом за людьми выходит Порше и часть ее отряда. Масштабность того, в чем она сыграла свою роль, ей мало понятно. Она счастлива, что осталась жива, многим ее соратникам так не посчастливилась. Цена обращения человечества к точке зрения пауков оказалась высокой. «Но дело того стоило», заверила Бьянка, когда Порше озвучила эту мысль. «С этого момента чего только мы вместе не сможем достичь. Ведь все-таки это благодаря им мы сейчас здесь, мы их дети, хотя до этого момента они про нас не знали. В числе людей есть одна, которую Порше сначала сочла травмированной или больной, но, как теперь стало понятно, она просто подошла к концу долгой жизни великанов. Другой, самец, Вынес ее из шаттла и положил на землю. А любопытные пауки образовали вокруг них тесный, но уважительный круг. Порша видит, как пальцы болящие человечки сжимаются, захватывают траву. Она смотрит в голубое небо своими странными узкими глазами. Но теперь, когда нановирус работает в обе стороны, в этих глазах Порша видит общность. Она умирает, старая человечка. Самый старый человек во всей истории, если Керн правильно это перевела. Но она умирает на планете, которая станет планетой ее народа, которую ее народ будет делить с другими народами. Порше не уверена, но ей кажется, что старую человечку это утешает.